Глава 19. Штурм. Владислав Князев. Группа захвата, выстроившись в ровную цепь, поднималась по ступенькам типовой пятиэтажки. Такие специальные операции Москва и Петербург видели часто, даже слишком часто. Боевые взводы ФСБ или МВД не раз штурмовали опасные квартиры с засевшими внутри блогерами-террористами – Чаще всего оканчивалось без жертв, но раз за разом за действиями бравых сотрудников наблюдали пожилые люди, жильцы этого и соседних домов. Всякий раз, когда выламывалась очередная дверь и террористу обрезали интернет-кабель, жители этих домов выдыхали спокойно, ведь в очередной раз зараза Запада была повержена и мирное течение жизни восстановлено. Солдатские сапоги перешагивали через символы спокойной жизни в лице старых пивных бутылок упаковок дешевых сигарет, поднимаясь на пятый этаж к уже известной квартире. «Почему я не иду в первых рядах с Владиславом?» – возмущалась Лена, оставаясь в конце линии вместе с майором итаней «Не глупи, потому что он бессмертный, а ты нет», – пояснил майор. «Дело в том, что чужие предпочитают нападать на тех, на ком нет отпугивающих рун – «На каждом из сотрудников они есть, это делает Владислава желанной целью. Мы буквально с его согласия, разумеется, подставляем его под первый удар, чтобы сократить количество жертв среди тех, кто, скажем так, может умереть», на этот раз пояснила Таня. «Я должна быть там, с ним, что я за напарник, если плетусь сзади?» Лена вырвала плечо из-под руки Тани, которая хотела ее успокоить. Длинная цепь остановилась, группа захвата пятого отдела растянулась вдоль всей лестницы, удерживая прицелы на двери. Внезапно одна из дверей этажом ниже, которая без сомнения должна была бы быть проверена, а жильцы за ней эвакуированы, открылась. Из проема показался нетрезвый мужчина за 50, хотя алкоголь мог и ускорить процесс. Яркая и очень известная в определенных кругах майка-алкашка со следами завтрака была единственным предметом одежды мужчины. И именно что единственным, вынуждая всех присутствующих специалистов лицезреть достоинство жителя четвертого этажа. Из его квартиры громыхал телевизор. Голос диктора в лице Соловьева буквально разрывал пространство, обещая в очередной раз уничтожить в радиоактивный пепел «всех и вся». Наиболее яркий представитель аудитории Соловьева посмотрел на солдат, Лену и майора. «А что вы тут устроили?» – с хрипотцой в голосе спросил он у сотрудников. «Гражданин», – майор направился к нему, – «немедленно заприте дверь с той стороны и не покидайте квартиру. Вы почему не покинули квартиру, когда вас просили?» «А меня просили?» Мужчина надкусил старое слегка подгнившее, но зато со своих грядок яблоко. «Просили, просили!» – майор указал на дверь. «Запирайте дверь и не открывайте, даже если услышите шум». Двое представителей интеллигенции смотрели друг на друга с заметным непониманием. Информация от одного переходила с заметным лагом до другого. «Дверь, блять, закрой нахуй, гражданин! Еще раз тебя, сука, прошу!» Закричал на него Симонов. Мужчина закивал, такой подход и язык ему был более знаком. «Закрываю, командир!» Дверь захлопнулась в последний момент, когда капитан пятого отдела уже командовал о начале штурма. Дверь распахнулась, и первым в квартиру вошел Влад. Следом за ним, удерживая перед собой прозрачный противоударный щит, вошел первый из сотрудников. На щите красовалась ярко-серебряная руна, которая в теории должна была спасти от нападения чужого. Цепочка солдат быстро проникла внутрь и распределилась по квартире, осматривая все. Лену отпустили лишь тогда, когда помещение посчитали чистым и относительно безопасным для гражданских специалистов. Последняя особенно уязвляло Лену. Влад осмотрелся и нашел ее глазами. «Держись подальше от углов, он будет прятаться в одном из них», – сообщил он ей. «Я поняла. Она изо всех сил пыталась взбодрить себя и напомнить, что прямо сейчас она на боевом задании. Вы слышали его, парни? Готовимся», – сообщил капитан, прижимаясь к спине одного из солдат. «Сейчас вылетит ёбаная птичка». Никто из сотрудников не прижимался к стенам, на то были свои особенные причины – И эти причины были написаны кровью в уставе пятого отдела. Влад открыл камеру и начал медленно ее поднимать. Каждый из присутствующих заметил, что мир сквозь линзы камеры вовсе не такой, как видит их глаз. Ключ пошел, тихим, но все еще сохраняющим командирские нотки голосом, сообщил капитан. Объектив камеры скользил по комнате, обнаруживая все новое зверство Андрея. Дуло тяжелых штурмовых дробовиков, начиненных серебряными и зажигательными пулями, двигались вслед за объективом. «Может, он в другой комнате?» — уточнил капитан, когда Влад сделал полный круг. Когда объектив его камеры заскользил по второму кругу, он замер. Свисающая с потолка босая нога попала в камеру, но стоило этому случиться, как кто-то быстро ее убрал назад, наверх». Старый охотник быстро поднял камеру, и в объективе показалось нечто, лишь отдаленно напоминающее человека. Андрей сильно изменился за год. Его конечности стали намного длиннее, а кончики его пальцев ощетинились длинными когтями. Изугнутые под странным углом невероятно хилые ноги упирались в стены, стабилизируя хлипкое, как тростинка, тело. Кожа давно выцвела и стала почти совершенно белой, волосы покидали его голову, создавая впечатление, что кто-то прилепил длинные клоки волос к совершенно лысой голове. Много времени на любование собой Андрей не дал, оттолкнувшись от стены тем, что когда-то было ногами, он бросился вперед, нападая на Влада. Черный туман вырвался из разрубленного горла и грудины. Тело Влада разорвало пополам, вырывая ребра и выставляя на показ внутренности. Камера взлетела в воздух и рухнула на старый ковер из Икеи. Удар был настолько сильным, что когти Андрея распороли стену позади Влада. Загрохотали выстрелы. Стоило им замолчать, а солдатам понять, что они стреляют в пустоту, раздался приказ капитана. Андрей растворился в пустоте, готовясь нанести следующий удар – «Слишком быстро вытащили ключ. Наведи нас на него!» Капитан посмотрел на Лену. «Ключ. Наведи камеру. Он там!» Произнесла голова Влада. Зрелище было поистине ужасающим. Голова лежала в париметрах от тела и проговаривала слова. Рука, что все еще кое-как крепилась к телу, подняла палец и указала в сторону, в то место, где, по всей видимости, всё еще находился Андрей». Лена бросилась к камере, лишь ее кровь охотника могла превратить обычную камеру в ключ, способный дать всем увидеть Андрея. В прозрачный щит первого из солдат что-то ударило, оставив на нем глубокие борозды от острых когтей. Враг был все еще невидим. Лена схватилась за камеру и раскрыла ее. Свет из объектива снова ударил в лицо Андрея, делая его на этот раз видимым для солдат. Чудовище пыталось вырвать щит, кусая и царапая его собственными зубами, которые давно превратились в бритвы. Безумный взгляд из-под длинных паттл, что когда-то были волосами, носился от одного сотрудника к другому и в какой-то момент остановился на лени. Андрей понял, что она делает, и бросился к ней. Новый грохот залпов, в этот раз более нещадный, каждый из них стрелял до тех пор, пока его оружие не издало жалобный щелчок означающий, что боезапас пуст. Монстр извивался молча. Где-то в глубине, возможно, он все еще и ощущал боль, но из его пасти не вырывалось ни звука. Андрей упал в одном из углов, пятясь от выстрелов, и внезапно для всех растворился. Лена тяжело дышала, продолжая удерживать камеру. Она все еще была на полу и с широко открытыми глазами наблюдала за побоищем. Это не было похоже на то, что когда-то показывала ей мать. Это не было изящной дуэлью между охотником и чудовищем. Это было то, как люди разбираются с монстрами. Ее взгляд забегал по комнате и остановился на теле Влада. Окутанным черным дымом теле, которое уже самостоятельно поднималось, прикладывая почти полностью оторванную голову к плечам непослушными руками. «И правда, бессмертный...» «Никогда к этому не привыкну», — лишь прошептала она. Зашумела рация. «Первый, как слышите меня?» Капитан держал рацию у своих губ. «Говорит пятый. Птичка в клетке, потерь нет. Как слышите? Прием!» «Слышу вас, пятый. Отличная работа. отправляйте агентов. По окончании, в зависимости от результата, вызывайте шестой. Прием!» «Понял вас, первый. Конец связи!» Капитан выключил рацию и протянул руку Лене. Последняя наблюдала за тем, как голова прирастала к телу, а широкая рана на груди исчезала. «Владислав, ваш черед!» – капитан покосился на поднимающийся на ноги труп. Лена бросилась к Владу, собираясь убедиться, что тот действительно в порядке. «Слушаем внимательно, парни!» – подал голос капитан. «Оставляем им два вепря с зажигательными и покидаем помещение!» Влад медленно поднимался с ковра. Опуская оружие, солдаты один за другим покидали помещение, где всего секунду назад они рутинно расстреливали чудовище. «Оставить что-нибудь еще?» Капитан покосился на Влада. «В конце концов, в этот раз вы идете не один». Капитан бросил взгляд на слегка растерянную Лену. «Два ружья будет достаточно», – кивнул Влад. Лена выжидала, пока солдаты не покинут квартиру. Она вглядывалась в лицо старого охотника, пытаясь найти хоть какие-то изменения в его эмоциях. Но оно оставалось все таким же, как и прежде. Запах пыли усилился и стал буквально засорять ноздри девушки, вынуждая ее периодически прикрывать рот рукой, чихая. Лена перехватила один из оставленных сотрудниками пятого отдела штурмовых дробовиков и покосилась на Влада, ожидая его указаний. «Не понимая только одного», – начала она. «Вот зайдем мы туда, как мы его добивать-то собираемся? У тебя свой какой-то личный клинок, да?» «Все клинки собственности института, и они подотчетные», сообщил ей Влад, поднимая свой дробовик. Лена чуть было не закатила глаза, но, как и всегда, вовремя опомнилась. Ее мать имела такой нож. Это был именно нож, а не меч, как это принято считать. Она не рассказывала о том, откуда у нее это оружие, но факт оставался фактом – У охотника был свой клинок, не состоящий на учете института. «Ну, ясно тогда. Что ж, идем». Ей не терпелось. Влад положил ей руку на плечо и заглянул в глаза, чем сбил ее порыв. «Ты уверена, что готова к этому?» – спросил он. Лена не ответила, лишь активно закивала головой. «Я иду первый», – продолжил он. «Если оно еще способно сопротивляться, то оно бросится на меня» а ты его добьешь, поняла?» «Поняла». В руках старого охотника оказался очередной трафарет для рун. Он раскрыл его и прямо в центре гостиной приложил к пыльному полу. Древние ведьмы, и колдуны, если они вообще существовали, использовали кровь, чернила и другие оккультные способы для волшбы. Современные же охотники использовали современные методы – баллончик с серебряной краской и трафарет для руны. Руна Перехода образовалась достаточно быстро. Подобные символы рвали-вуали позволяли охотникам перейти непосредственно в гнездо чужого и покончить с ним раз и навсегда. Если бы так случилось, что охотники покинули это место, то это было бы лишь вопросом времени. Через несколько дней Андри бы залезал свои раны и рано или поздно, но выполз бы на новую охоту, чтобы поддерживать жизнь в своем гнезде. Влад отступил от руны и вновь бросил взгляд на Лену. «Готово? Сразу после меня. Дай мне пять секунд и иди за мной», – скомандовал он. «Поняла», – повторила она. Стоило охотнику ступить в центр руны, как он начал терять очертания. Он исчезал точно так же, как раненый Андрей всего несколько минут назад. Вначале исчез образ, померкли цвета, словно что-то вычеркивало его из жизни – и никаких ярких вспышек и зрелищных эффектов. «Ну, давай», — сказала Сибелена вслух, — «ты этого хотела, ты это можешь, без тебя он не справится. Вперед!» Резким шагом она шагнула вперед и встала в руну ровно через пять секунд после его исчезновения. И вновь то же самое место, но с другой начинкой. Андрей лежал в луже собственной крови в дальнем углу комнаты и пытался придерживать рану рукой. Он выглядел как обычный человек, совсем не как монстр. Влад не стрелял. Стоило лени появиться, как она вскинула оружие и прицелилась в него. Однако, заметив, что Влад не добил его, осмотрелась, как и он. За столом сидели испуганные дети, ровно в тех же самых местах, где сидели их трупы. По их выражению лиц было видно, что они напуганы, но смесь эмоций была ненатуральной – Они напоминали странных детей с ярко выраженным ДЦП, которые пытаются выразить свои мысли, но не могут подобрать нужные слова, звуки, интонации и определенно не умеют говорить. «Вот зараза, они же мертвы, да?» – спросила Лена. «В его мире нет», – спокойно ответил он. «А почему они такие?» – она присмотрелась к одному из них. Он их не знал при жизни, вероятно, никогда с ними не общался, помнит лишь, как они выглядят», – предположил Влад. «Они часть его?» – не успокаивалась Лена с расспросами. «Они часть его», – подтвердил он и шагнул вперед к Андрею. Раненый, некогда врач-патологоанатом, отполз еще дальше в угол и попытался потянуться к низенькому шкафчику, где, как он помнил, лежал его пистолет. Силы оставляли его, и он с трудом мог протянуть руку. «Вы все же пришли! Я знал, что вы не дадите мне жить с ней, Доротеев и Соболь! Ненавижу вас!» Кричал он сквозь слезы. Лена расширила глаза, но все же прицелилась в Андрея, видя, куда он тянется рукой. «Офигеть, он нас видит? Он с нами говорит?» – в шоке спросила она. «Не нас!» – ответил Влад. «Кого-то еще!» Но это не имеет значения, надо заканчивать это. Влад с невероятной скоростью для человека его комплекции вскинул ружье и выстрелил в грудь Андрея. сноп ярких пламенных искр разлетелся при выстреле, оставляя обугленный след на обоях позади Андрея. Тело обмякло, его белоснежная рубашка разорвалась в клочья, а кровавая лужа под ним расширилась. «Это было...» усмехнулась Лена – «Даже интересно!» Влад скосил взгляд на детей, которые продолжали вести себя неестественно. «Что, что-то не так?» Напряглась она. «Что-то не так», — не так, согласился он. «Я осмотрю квартиру, не спуская с них взгляд». «Поняла», — добавила она уже привычно. Стоило охотнику отойти на несколько шагов и выглянуть в коридор, как Лена услышала крик Кто-то очень быстро пробежал по ковру, расстеленному в коридоре босыми ногами. «Сдохни, сволочь, сдохни, тварь, умри!» – закричала женщина. Незнакомка набросилась на Влада из тени прихожей и, запрыгнув на него, начала вбивать широкий кухонный нож в его грудь. Неизвестная была одета в длинное обтягивающее красное платье и обладала не менее яркими завивающимися волосами, словно всего минуту назад она спустилась с подиума. «Зараза!» – выкрикнула Лена и прицелилась в девушку. «Стреляй!» – выдал совершенно спокойный, даже с некой скукой, Влад. Это ввело Лену в легкий ступор. Влад был невероятно спокоен и ничего не чувствовал. Девушка наносила удары, каждый из которых пробивал его грудь и живот. Влад обхватил ее руками и прижал к себе, чтобы не дать сбежать. Он ничего не ощущал. Она не выстрелила сразу. Глупая мысль о том, что она может задеть Влада, не дала ей выстрелить в первую секунду. В конце концов, не так-то просто принять мысль о том, что твой учитель бессмертен и не чувствует боли. Лена спустила курок раз, второй, третий, сбивая девушку с Влада и вбивая ее в стену за рядом дроби. Она не чувствовала жалости. Мать научила ее, кто такие чужие – и она прекрасно знала о том, где находится. Знала, что все, что окружает ее, нереально, а точнее, не более чем плод воображения в чьем-то сознании. Влад свободной рукой начал медленно вытаскивать кухонный нож. «Забыли про неё, — сообщил он с досадой. «Опять». «Да, забыли. Мне, может, надо как-то помочь тебе или что-то сделать?» — забеспокоилась она. «Все в порядке». Влад начал подниматься. «Смотри внимательнее. Детей здесь больше нет». Лена оглянулась. Квартира все более приобретала реальный внешний вид. Дети исчезли, остался лишь Андрей, тяжело дышащий, захлебывающийся собственной кровью. Всё, — пошатнувшись сообщил Влад. «Он готов». «А теперь, – не без любопытства посмотрела на него Лена, – ты мне покажешь, как ты их добиваешь без клинка». Влад устало прошагал до Андрея, и также устало опустился на колени рядом с ним. Со стороны казалось, что один чужой смотрит на другого. Они оба лишь отдаленно напоминали людей. Лена чувствовала себя здесь лишней. «Нет, этого я не покажу», – вдруг ответил он. «В смысле?» – возмутилась она. «А как же обучение? Я же твой напарник, ты обещал меня учить». «Я помню», – перебил он, – «но не этому». «Ты не хочешь этого знать и видеть, по крайней мере, не сейчас!» Лена возмутилась. «Да как так-то? Ты же обещал!» Она посмотрела на него. «Я даю тебе слово, что покажу!» Он поднял примирительно руку. «Но не сегодня. Иди назад!» «Да, да я же...» Она не нашлась, что сказать. Она была в ярости, но одновременно с этим она послушалась его, Ей хотелось верить в то, что для этого есть причина, и она поверила ему. «Я тогда, — начала она, — скажу им, что ты не хотел мне показывать что-то ужасное. Я же всего лишь ребенок, стажёр. Скажу, что ты хотел сберечь мою психику». Она недовольно отвернулась от него и встала в круг, покидая гнездо и растворяясь из этого мира. Влад покосился на Андрея и коснулся его щеки. «Будет больно» сказал Влад. Уже пятая сигарета упала на асфальт. В конце концов, это было первое серьезное дело майора, и он имел право нервничать. Симонов не сводил глаз с окна, всматриваясь в него так, словно надеялся что-то увидеть. «Это происходит не в реальном мире», пояснила Таня, улыбаясь. «Вы вряд ли что-то увидите». Майор, казалось, оскорбился и с недовольством посмотрел на нее, вытаскивая новую сигарету. «Да знаю я, это я уже уяснил. Просто долго, а не как-то». Количество зевак непрерывно росло, все новые люди подходили к дому, ведь он был окружен полицией, а значит здесь происходило что-то интересное. Полицейских машин также становилось больше на случай, если люди станут излишне любопытными и захотят узнать правду. Если люди хотят что-то узнать, то в ход идут полицейские дубинки». Первой из подъезда показалась Лена. Один из сотрудников пятого отдела принял ее оружие и осмотрел на наличие ран. «Да в порядке, я хватит меня тискать», сообщила она недовольно, вырываясь из рук врача. Симонов отбросил сигарету в сторону и подбежал к ней. Таня последовала следом. «Как там? Почему ты одна?» напрягся он. «Да нормально там все», отмахнулась она. Плёвое дело, клиента завалили, он там его кончает». Попросил меня подождать снаружи, а то там, ну, знаете, дети, эти кишки, все это жутко, ну и так далее. «Понятно», – спокойно кивнул майор, удовлетворившись ответом. Таня пристально посмотрела Лене в глаза. «Можно тебя на минутку?» – спросила она. «Проверим твои рефлексы после перенесенного шока». «Да нормально у меня все с моими рефлексами», – возмутилась она, но все же позволила себя отвести в сторону. «Ведете себя так, словно это первый чужой в моей жизни. А это не так, напоминаю вам». Убедившись, что майор их не слышит, Таня заглянула ей в глаза. «Он тебя попросил уйти в самом конце?» «Да, ну а что?» «Ты не видела, как он...» Таня попыталась показать рукой непонятный жест. «Добивает их?» «Че вам надо вообще?» – возмутилась Лена, понимая, куда так лонит. «Вы шпионка или что? Я же сказала, там бойня была, он не захотел мне это показывать!» Таня выпрямилась и согласно кивнула. «Конечно, я не ставлю твои слова под сомнение. Просто хотел удостовериться». Лишь через пятнадцать минут из мрачной арки подъезда показался и Влад. Ни один из врачей не осведомился, нужна ли ему медицинская помощь. Большинство сотрудников и так знали, кто он. Симонов лишь похлопал его по плечу. «Поздравляю нас с первым делом», – огласил майор, подводя Влада к остальным. «Признаюсь вам честно, я за эти два дня постарел лет на двадцать. Но мы это сделали». «Все в порядке, Владислав?» – уточнила Таня. «Все в порядке», – как всегда односложно ответил он. Лена косилась на своего учителя. Она была недовольна тем, как все прошло, и не собиралась этого скрывать, хоть и должна была делать это на людях». В какой-то момент Влад в очередной раз моргнул, и она заметила это. Слишком долго она всматривалась в лицо чужого там, на пятом этаже. Андрей имел яркий цвет глаз, каштановый с зеленым отблеском. Их сложно не запомнить, в то время как Влад имел синий. В момент, когда охотник моргнул всего на несколько секунд, она увидела каштаново-зеленые глаза Андрея.